Не вели грех улыбнуться разок-другой во имя пользы дела. Разве офицерам секретных служб не приходится лицемерить и притворяться? Какова артистка? Улыбнуться разок-другой, целоваться домиловаться, да вот как это у нормальных людей называется. Стоит только посланнику узнать, что рядового номер 77 в природе не существует, он сразу же захочет с этим делом разобраться и сойдет на берег. Я доложу, а вы будьте осторожны. У вас нет оснований тревожи, и Хиггинс. Потемкина не поймать, поскольку его давно нет в живых. Потемкина? О, да, рассмеялся офицер. Его-то и следовало бы покарать в первую очередь. Где я увижу вас в пути? В доме миссионера напротив острова Санта-Изабелла. Через две недели у меня там назначена встреча с одним человеком. Если сможете, постарайтесь тоже прибыть туда. Прощальный поцелуй, и офицер отбыл. Я успел вовремя спрятаться за распахнувшейся дверью дощатой хибары. Интересно, кто такой Потемкин? Судя по всему, тот еще мошенник. Хиггинс быстро исчез в потемках, я заглянул в щелку, графиня недвижно застыла, уставив перед собой и прижав к груди, стиснутые в кулаки руки. Лицо ее было ужасно. Куда девалась вся ослепительная красота? Дьявольская гримаса ненависти и мстительной злобы исказила некогда прелестные черты. Не теряя ни минуты, я мигом прошмыгнул внутрь. «Добрый вечер, дрожайшая графиня!» — шепнул я. Не знаю, какое при этом у меня было лицо, но ведьма отпрянула сокруглившимися от страха глазами. Проворным движением я схватил ее за дивной белизны лебединую шею. Вздумаете пикнуть при душу. Она не пикнула. Вытащив револьвер, я приставил дулок к ее лбу. «Считаю до трех», — спокойно произнес я. «Если за это время карта и дневник не перейдут ко мне в руки, я запросто разнесу вам черепушку. Господь тому свидетель. Раз. В голосе моем не было угрозы». Я выговаривал слова внятно, но тихо, чуть ли не шепотом, и все же лицо ее сделалось пепельно-серым от ужаса. «Два. Я знал, что, не задумываясь, нажму на курок при счете три. Она тоже поняла это. Я отдам», — шепнула она. «Документы вон там, в ящике. В ваших интересах говорить правду, поскольку если в ящике пусто, не будет ни дальнейших вопросов, ни отсчета. «Держите, дьявол, вы такие прошепела она и вытащила бумаги из-за ворота платья. А теперь повернитесь лицом к стене и считайте до 50 если вздумаете шевельнуться. Она повернулась быстро и даже с радостью, наверняка замыслила какую-нибудь пакость. Стоило ей повернуться спиной, как я огрел ее по затылку рукояткой револьвера, и она без чувств рухнула на пол. Вот до чего я докатился, ударить женщину по голове. Такое со мной приключилось впервые в жизни». Но ведь и эту дамочку, не причислишь к слабому полу, такая штучка посильнее да поопаснее сотни мужчин будет. А вздумай я проявить хоть каплю жалости, за это придется расплачиваться жизнью многим людям и честью достойнейшему из генералов». Я выскользнул из хибары. -с -с, возле меня очутился Альфонс. «Надо спешить!» — сказал я. «Она все выболтала офицеру. Скоро появится досерьен, и тогда нам кранты. Документы у меня». Из темноты вынырнул приземистый человечек, и присоединился к нам. — Выше голову. — Все окей, okay, — прошептал он, запыхавшись, словно после долгого бега. — Следуйте за мной, оба. — настроя Кто третий? — Матеас, — послышался чей-то шепот. — Ладно, — пропыхтел Хопкинс, — трое так трое. — Но надо бы и в Легионе оставить хоть какую-нибудь боевую силу. Мы зашагали вслед за Хопкинсом, пересекли полоску деревьев и очутились на берегу моря. — Осторожнее, не высовываться. Все было залито ярким лунным светом. Мы постарались укрыться в тени. Как раз в этот момент к берегу причарила моторная лодка. Пенистый след на гладкой поверхности моря вычерчивал ее путь от крейсера. Рослая фигура адмирала возвышалась над остальными двумя пассажирами. Рулевой еще не успел закрепить концы, а Десюрьен уже выпрыгнул на берег. Вид у него был мрачный. Быстрым шагом он двинулся к лагерю, за ним стараясь не отставать два офицера. Замыкал шествие механик. Вперед! Через секунду Хопкинс взобрался в лодку и полоснул по удерживавшему ее канату. Когда мы забрались внутрь, лодка уже свободно покачивалась на волнах, заработал мотор, и мы на полной скорости заскользили вдоль берега, держась в тени. Сейчас прежде всего станут выяснять, откуда взялся 77-й, — занялся прорицанием Хопкинс. Примерно через полчаса начнется преследование вглубь джунглей. Оно бы и завершилось успехом, не подаясь мы в эту сторону. А так они нападут на наш след лишь в тот момент, когда на обратном пути адмирал спохватится, что лодочка тю-тю. Это произойдет примерно в полночь. «Как быть с бензином?» — поинтересовался Альфонс Ничейный. «Нет проблем. Когда доберемся до рощицы хлебных деревьев у берегового мыса, раздобудем горючего, либо пересядем на другой вид транспорта». «Все идет по плану».